Глава 15. В первый раз Эмили меня поцеловала, потому что ей велела Нина. На следующее утро после эпизода с молоком обитательницы раньше собирались в Рино по магазинам и прочим дамским делам. Нина с Эмили обычно избегали подобных поездок, однако порция пожелала ковбойскую шляпу и, более того, попросила Эмили помочь выбрать. Та едва не запрыгала от счастья. Вот мы и собирались ехать вслед за микроавтобусом. Нина попросила Маргарет, чтобы я вез их троих на машине Эмили, якобы покупки она перепоручила, а сама собирается с кем-то встретиться. Наученный горьким опытом, я лично присутствовал при переговорах, желая убедиться, что Нина спросила разрешения. Я был уверен, что встречу она выдумала, просто чтобы не тащиться в Рино с Цепой и Мэри-Луизой. Позже Нина даже пожалела о решении ехать отдельно. Цепа вышла на крыльцо, где все ждали, пока Макс подаст транспорт, и объявила. «Мои поздравления, Мэри Луиза, вы пережили супруга. Вот бы неверные мужья брали с него пример и отбрасывали копыта непосредственно на дешевых девицах. Но нет, из моих ни один не удосужился». «Нельзя желать смерти, попадете в ад», — предостерегла Мэри Луиза. Так говорил пастор. «Я, вместо того, чтобы желать, молила Бога». «Превратиться бы в муху и подслушать остаток разговора», сказала Нина, усаживаясь на заднее сиденье пирс-эрроу между Эмили и Порцией. «Разве Мэри луизи не пора уезжать на похороны?» спросила Эмили. «Не прерывать же отпуск». «Муж тоже хорош, дождался бы развода, а потом уж...» «Нина», — одернула ее Эмили. «Здесь дети». «Ох, прости, Варт», — сказала Нина. Порция захихикала. Я наблюдал в зеркало заднего вида, как Эмили дотянулась и похлопала дочь по коленке. «Люблю, когда ты смеешься, ягодка», — сказала она. Ягодка отдернула ногу. В Рино Цепелина взяла Мэри Луизу под ручку и повела свою многочисленную свиту — Лизу, Терезу, Марту и так далее, вы их видите на фотографии — в магазин белья, шикарный, в несколько этажей нежно любимой и вдовами, и танцовщицами. Сэм остался ждать у микроавтобуса. «Вперед, девочки! К пеньюарам и новой жизни!» провозгласила Цепа, распахивая входную дверь и пропуская дам внутрь. «Похоже, Мэри Луиза намерена изменить испанским монахинем и купить дешевые магазинные трусики», сказала Эмили. «Уж точно не дешевые, вмешался я, только не в этом магазине». «А вы почему интересуетесь трусиками Мэри Луиза? спросила меня порция. «Вы в нее влю...» «Ой!» Я успел заметить в зеркале, как Нина толкнула девочку локтем в бок и приложила палец к губам. Посмотрел на Эмили, как она отреагирует на таинственное переглядывание, однако та не обратила внимания, лишь произнесла. «Надеюсь, Мэри Луиза не единственный источник дохода у монахинь». «У монахинь есть проблемы поважнее», — сказала Нина. Эмили, ты газеты читаешь? Там фалангисты бьются с коммунистами не на жизнь, а на смерть. Реки крови. Ну да ладно, пошли покупать порции шляпу. Ты тоже вард. Нужен совет профессионала. Все вчетвером мы отправились в парке с вестерн стайл и стали бродить между рядами одежды. Повсюду были ковбои, настоящие и аптечные. Что, вы не слышали про аптечных ковбоев? Понимаете, когда кинокомпания «Голливуд» только появилась, снимали много вестернов, и толпы молодых людей обивали пороги киностудии в надежде попасть хотя бы в массовку. Некоторые из них были настоящими ковбоями. Полевой кухни для несчастных не предполагалось, поэтому они питались в ближайших киосках, где продавали лекарства и дешевую еду, а также кофе ужасного вкуса, словно зерна обжаривались с тех пор, как Прометей подарил людям огонь. Потом и профессиональные актеры сориентировались, приобрели соответствующую одежду, мужественный прищур, западный акцент и крепкие словечки в лексиконе и стали охотиться за ролями. Этих ребят прозвали «аптечными ковбоями». До переезда в Неваду Сэм тоже отдежурил свое у воротки на студии, как и его двойник Гэри Купер. Дамы рассматривали стенд с головными уборами, я слегка отстал». Нина сняла с крючка высокую шляпу и воскликнула. «Кто ж такое носит?» «Размером с детскую ванночку», — добавила порция. «Я рассказывала, как впервые купалась в большой ванной», — спросила Эмили. Порция закатила глаза, потом сменила гнев на милость и обняла Эмили за талию. «Всего пару миллионов раз! Ты все-таки скучаешь по папе?» Эмили, казалось, сквозь землю готова провалиться. Она погладила дочку по волосам и осторожно ответила, «Да, наверное, немного». Неподалеку бродила парочка аптечных ковбоев. Он и она примеряли шляпы перед трельяжем. Я мотнул подбородком в их сторону и шепнул, «Смотрите, а говорите, кто носит». Ковбой тем временем засунул руку в задний карман джинсов подружки и приплюснул ее к себе. Оба были в гигантских шляпах, поэтому столкнулись полями. Его шляпа упала на пол, обнажив гладкую как яйцо лысину, и они принялись целоваться. Нина прыснула, а мне, если честно, стало неловко. Смеяться над влюбленными низко. Работа на раньше много у меня научила, в частности тому, что настоящая страсть большая редкость, и любые ее проявления надо поощрять, а не высмеивать. Эмили обернулась посмотреть, что так размешила Нину, и застыла. Порция тоже взглянула на парочку, отраженную в тройном зеркале, вскрикнула, выпустила Эмили из объятий и выбежала прочь. «Что это с ней?» — удивилась Нина. «Никогда не видела, как лысые целуются?» «Видела», — ответила Эмили. «Просто женщина раньше была другая». Эмили говорила шепотом, однако с ее голосом трудно остаться незамеченной. Ковбой отлепил губы от подружки и воскликнул. — Эмили! — Это твоя жена? — спросила девица. — От нее ты пытаешься отделаться? — Я пошла искать порцию, — прошептала Нина. — А ты целуй Варда! И она подпихнула меня к Эмили. — Зачем? — шепотом возмутился я. — Ни за что! — тоже шепотом сказал Эмили. — Иначе Арчер полезет с разговорами. Неужели непонятно? Эмили перевела взгляд с Нины на меня. Я пожал плечами. Мол, ладно уж. Помню, в детстве старший товарищ делился со мной поцелуйным опытом. Она как будто расстегивает тебе ремень языком. Это физически невозможно, подумал я тогда. Однако много лет спустя в магазине «Паркерс Вестерн Стайл» я оценил красоту метафоры. Казалось, Эмили учила анатомию по картинкам, и теперь проверяла языком, на нужном ли месте моей гланды. Когда она закончила, Арчера и его девушки уже не было. Только огромная шляпа лежала на полу, напоминая о вероломном ковбое. «Простите», — сказал Эмиль, отстраняясь. «Всегда пожалуйста», — ответил я. «Рад помочь. Обращайтесь». Порцию мы нашли на моей любимой тенистой скамейке. Сэм и Нина сидели по обе стороны от девочки, Нина обнимала ее за плечи. «А вот и мама пришла, мисс!» — воскликнул Сэм, завидев нас. Он вскочил, обмахнул скамейку шляпой и усадил на свое место Эмили. Но «Ну, я пошел!» «Не уходите, Сэм!» — плача попросила порция. Сэм слегка опешил, однако кивнул. «Хорошо, мисс!» Я остался стоять, вертя в руках шляпу и старательно отводя глаза, чтобы не мешать. Эмили села рядом с порцией, обняла ее и проговорила. — Я с тобой, милая, успокойся. Порца спряталась на ее груди. — А я-то думала, если мы будем приезжать в Рино каждый день... Она сглотнула, потом продолжила. — Я думала, вдруг мы его встретим, и тогда... Ох, все вышло неправильно. — Успокойся, дорогая, ничего страшного. — Мам, я не знала... — А что за девушка с ней была? Понятия не имею, котенок. Это какая-то новая. Новая? Были еще? Эмили ничего не ответила. Ответи их домой, вард», — сказала Нина. Нет! истошно крикнула порция. Она скинула руку матери и всхлипывая, добавила. Никуда не поеду без шляпы. Эмили глубоко вздохнула. Послушай, шляпу мы купим в другой раз. Мне нужна шляпа, сердито отчеканила порция. А тебе наплевать, даже если я ослепну от солнца, даже если умру. Неудивительно, что папа тебя ненавидит. Я тоже тебя ненавижу. Да уж, воспитание – дело не для слабонервных. За годы врачебной практики я лечил много детей. Матери часто спрашивали, как из младенцев, которых они выносили в утробе, из малышей, которые обхватывали за колени и кричали «Моя мама!» при виде другого ребенка, Получается, подростки способны сказать любую гадость. Я отвечал, «Надо же на ком-то пробовать зубки. Лучше уж на близких, которые простят». Я утешал, «Ничего, подрастут, поумнеют. А если нет, гоните их в шею». Матери вежливо смеялись, однако всем нам было грустно. После реплики порции я невольно покачал головой, и она накинулась на меня. «А вы что здесь делаете?» «Вечно суете нос в чужие дела!» «А ведь правда», — подумал я и сказал. «Подожду в машине». «Нет». «Останьтесь», — попросила Эмили. «Нет, чтобы меня поддержать». Хоть раз в жизни злобно проговорила порция. Эмили сжала губы, вероятно, сдерживалась, чтобы не наговорить лишнего, а я отступил на пару шагов и постарался слиться с пейзажем. Нина тем временем дожевывала большой палец. Такой грустной я ее никогда не видел. Тут на помощь пришел Сэм Виттери, сама галантность. «Возьмите, мисс», — сказал он, протягивая свою шляпу. Сэм умел найти подход к детям. Наверное, набрался опыта с многочисленными братьями и сестрами. Всегда находил нужные слова. Порция мгновенно перестала плакать, так делают малыши и продуманные девушки. Она перевела взгляд с Сэма на шляпу и обратно. «Красивая!» «Спасибо, мисс. Каждый вечер чищу ее щеткой, а на ночь, значит, веша на столбик, проветрится. Тут такое дело. Ты о шляпе позаботишься, а она о тебе». «Это подарок? Правда?» Сэм улыбнулся. «У меня еще есть», — соврал он. «Если нравится, берите». Порция потерла глаза, потом взяла шляпу и водрузила на голову. Села идеально, словно хрустальная туфелька на заложку. «Спасибо», — сказала она и пошла к машине. Эмили смотрела порцию вслед. Нина смотрела на Эмили. Потом Нина погладила подругу по щеке и сказала. «Она сердится не на тебя». «Знаю», — вздохнула Эмили. «Ну, вези же их домой, вард», — обратилась ко мне Нина. «Увидимся позже». «Вы разве не с нами?» — спросил я. «У меня планы. Забыл?» «Забыл», — кивнул я. Не признаваться же, что изначально считал ее таинственную встречу очередной выдумкой. «Хотите, я их завезу и вернусь?» «Не надо. Сэм обо мне позаботится. Правда, Сэм?» «Да, мэм». Нина взяла его под руку и повела прочь. «Пойдем, купим тебе новую шляпу, и я кое с кем тебя познакомлю». «Не стоит беспокоиться», — вяло сопротивлялся Сэм. На следующий день Сэм щеголял в новой шляпе, точной копии старой. Я спросил, «Нина купила?» Я пытался ее тормознуть, но она ж чуть руку мне не сломала. Познакомился с ее подружкой? Еще как. И как ее зовут? Хью. Это он. Бывший. Хотя нет, пока просто муж. Тот, с кем она сейчас разводится? Вот это да. И каков он? Ну, ничего так. Высокий блондин, вроде Нины. Ждал я у обочины с велосипедом. Сказал, прям в поезде привез. Специально билет купил, поставил рядом и вез. Говорит, всегда так делает. Все новые места объезжает на велосипеде. Когда-нибудь откроет свой велосипедный магазин, значит. Сэм мне как брат, честное слово. Однако получить от него нужную информацию, как зуб клещами тащить. Сэм, сказал я, мне плевать на велосипед. Расскажи о Хью. А, ну да, извини. Отвлекся. Уж больно хорош. Я ж мечтал о велосипеде, когда был пацаном, но денег-то не было. Даже на чужом ни разу не прокатился. У городских, понятное дело, велики были. Не то, что у нас. Он почесал затылки и замолчал. Сэм, давай про велики потом. Расскажи мне о Нинином муже, пожалуйста. «Да-да, прости, что-то я сегодня не того». «Ну, Хью, он вежливый. Руку пожал, представился, смотрел прямо в глаза. Они с Ниной рады были друг дружку видеть. Обнимались долго. Когда прощались, сказали «люблю тебя». Прям вроде даже растрогались, знаешь, как бывает». Я не знал. И вообще история казалась странной. «Что значит «люблю тебя»? Зачем они тогда разводятся?» Сэм снял шляпу, повертел ее в руках, задумчиво глядя в пространство, наконец пожал плечами. Я и не спрашивал. «Не мое это дело».